Глава восьмая. Мы были на приёме. Нет, не так. Мы были на воистину королевском приёме, где девушки в разноцветных платьях, словно райские птички, порхали по залу, а молодые люди, словно вековые исполины, отстранённо смотрели поверх толпы, из-под тишка косяв взгляд на понравившуюся даму. Мы были в замке одного из ближайших подданных короля, и именно этот влиятельный мужчина Был в нашей с дартом целью, точнее, его кабинет. Замысловатые прически поражали воображение, а лично меня наталкивали на мысли о ненормальном психическом состоянии заказчиков сие творения. Вся акварель красок была на волосах дам, в зализанном, вздыбленном и завитом в самых разных безобразиях и видах. А потом я поймала свое отражение в зеркальной колонии и усмехнулась. Ну королева самой сумасшедшей прически сегодня была, безусловно, я. В следующий раз напомните мне не слушать вас. Слейт вёл меня под руку, кивая по сторонам знакомым, которых наше появление не оставило равнодушными. Но я же отвлекаю внимание от Дарта. Так? Я пальцем поправила косую чёлку и как будто невзначай нашла глазами эльфа. У него всё шло по плану судя по тому, как стайка девушек не могла втиснуться в плотное кольцо мужчин, которых он заинтересовал интересной им темой капиталовложений. "Я его не узнаю", чуть склонив голову к плечу, прошептала я. А Слейд отклонил голову в сторону из-за того, что один из моих рожек ткнулся ему в щеку. "Марта, вы бы со своими рогами поосторожней", шикнул он, пытаясь мило улыбаться приятелю на той стороне зала. Я тоже оцалитовала бокалом приветливому блондину и ещё раз посмотрела на своё отражение. Ну, пожалуй, рога можно было сделать и поменьше. Но идея была гениальная, даже Слейд признал. Лучшего способа обратить на себя внимание просто не было. Когда после практики он забрал меня из гостиницы, я даже не подозревала о конечной точке нашего маршрута. На все вопросы о Дарте я получала ответ: шлифует грани. Какие грани? У кого шлифует? Всё это так для меня и осталось загадкой, пока я не увидела самого эльфийского чертяку. Как они умудрились сделать из него настоящего джентльмена за день, ума не приложу. Но уже начинаю побаиваться эту парочку королевских фишейк. Нет, внешне эльф и так был идеален для балов и приёмов, на одном из которых нас сегодня вечером, как оказалось, ждёт очередное задание. Но вот его речь никогда не лилась сладкой патокой при дамах. И не изобиловала терминами при мужчинах, как сейчас. Я даже ненароком подумала о магической пересадке мозга, но отмела идею, как трудноисполнимую из-за перевоплощения чёрта в эльфа. Но если я думала, что останусь неприкосновенной и всё ляжет на плечи Дарта, то я сильно ошибалась. Половина задания лежала именно на мне. Я должна была так заинтересовать и завлечь объект, чтобы он немного ослабил внимание Орлана привлекает всё новое и интересное, заметил тогда Слейд, сидя в кабинете Софраи, на что хозяйка кабинета не преминула отметить. В сущности, как и любой мужик, мы делаем ставку на твои брюнет расплывчато обозначил что-то рукой, показывая на меня. Параметры. Всё Всё-таки упитанные демоницы при дворе. Это нонсенс. Конечно, подумала я, Из-за придворных интриг и женских склок никаких нервов и конфет не хватит. Ни за какие, даже самые большие в мире плитки шоколада я бы туда не сунулась. Не а. А вот и наш специалист по твоему обрамлению, бриллиантище. Открыв на стуку в дверь и пропуская вперёд невысокую демоницу с выбритым виском и розовыми волосами, Софрея не удержалась от колкости. Грымза. Зависть плохая вещь. А это у нас кто? А это, оказывается, мастер парикмахерского искусства. С любовью покосилась на свои две чёрные косы и выставила ультиматум. Не стричь, не красить, прическу выбираю сама. Слейд и Софрая хотели было возразить, но потом мужчина повернулся к своей коллеге Ищейке и задорно поднял уголок губ в улыбке. А бостик экспериментирует. Нам же нужно, чтобы он обратил на неё внимание. А тут свежий взгляд Сафра скривилась, и мне даже показалось, что она сказала: «язык бы ей отстрич". Но я не уверена, поэтому не буду лезть на рожон. Хм, интересненько. прическа. Я с интересом посмотрела на демоницу с малиновыми волосами, а та плотоябно косилась на мои волосы. Поразительная толщина. Попросив разрешение потрогать, она взвесила на руке одну косу и потрогала распущенный кончик. Вот, казалось, маленький комплимент, а как приятно. Мне даже идея из причёской теперь казалась удачной. Мы вернёмся через час, Вилма!» бросила Зафрая и вместе со Слейдом вышла в коридор. «За дело!» Как только за парочкой щеек захлопнулась дверь, сказала я: "В душе даже радовалась смене имиджа. Пусть и на день. Всё-таки каждая демоница хочет видеть себя на балу неотразимой. Ну а то, что понятие неотразимости у всех разное, другое дело". Вилма тогда долго охолаnd моей идеей. Уговаривала меня на так модный при дворе цвет фуксии для волос, но я пожелала быть не модной, более того, вызывающей, близкой к демонической природе. Ведь мои чуть загибающиеся в сторону рога из волос были воплощением моего истинного облика демоницы. В итоге Вилма признала, смотря на меня квадратными глазами, что эксперимент удался. Результат шокировал Сафраю. И развеселил Слейда. Они вернулись с несколькими моделями платьев и обуви, но вся эта разноцветная палитра была ближе к попугаю. Примеряя очередное платье за магически созданной ширмой, я пришла к выводу, что оно просто безумно мне идёт. Но вот этот ужасный коралловый цвет убивает всё. Ну что? Слейд терял терпение, как и любой мужчина в тряпочном деле. А можно поменять цвет? Спросила я из-за ширмы, вертясь перед заколдованным зеркалом. Да, легко. Тебе какой? В горошек? засмеялся брюнет. Ты ж такая оригиналка. Мне чёрный, заказала я. Главное выбрала. Выходи, скомандовал он, радуясь завершению примерки. И Я медленно вышла из-за ширмы, боясь упасть на каблуках. Слит впервые заинтересованно скользнул по моей фигуре взглядом, сказав: "Согласен, цвет надо менять". Я обернулась к зеркалу, а платье заструилось вокруг ног розово-персиковым безобразием. Но крой-то был великолепен. У меня такой тонкой талии отродясь не было. А грудь тут, кажется, просто огромной, но при этом не выставленной всем на показ. Даже наоборот. Кружево кокетливо кетливо закрывало ложбинку, приковывающий взгляд. "Да так она просто поросёнок", ничуть не смущаясь, громко сказала Софрая, стреляя злыми взглядами в мужчину. "Оу, кажется, тут ревностью повеяло. Но это не повод меня так называть. Тфу. У меня даже в мыслях язык не поворачивается так сказать". Кожу защекотала там, где её касалась ткань платья, и на моих глазах Наивный наряд барышни превратился в платье роковой красавицы. Высокие рога из волос выгодно оттенились, становясь практически чёрными, а карие глаза приобрели томное выражение. Откуда томное? Сама не знаю. Я тут ни при чём. Увидев, что я удивлённо рассматриваю свои зрачки, подойдя к зеркалу, Слейд смилостился надо мной. Это я немного похимичил. Иначе ты своим прямым взглядом всю операцию испортишь. Только вы потом отхимичьте обратно, попросила я, стыдясь признаться, что вот такая незнакомая я, мне до стыда нравится. И теперь, плавно рассекая толпу под ручку со слейдом на приёме, я отмечала, что этот образ и взгляд нравится не только мне. Я действительно выделялась на фоне худых, как тростиночка девушек. Но это меня ничуть не смущало. Когда этот дуб комплексовал, что он толще осинок. Помнишь, что должна делать? Уже пятый раз спросил меня брюнет, и я скрипнула зубами. Мы приближаемся к объекту. Ты кто? Твоя племянница, дядюшка». Кажется, от приторности моего ответа у меня сейчас закапает яд. Вот что значит вселенское равновесие. В это время Слейд подвёл меня к небольшой группке мужчин. Я попыталась томно поднять глаза, как мне велела Софрая. Возможно, у меня бы и получилось поднять их в меру томно и всё такое, если бы не одна кривоногая дама, которая прошлась по моим туфелькам и повисла на одном из мужчин, провертев в мою сторону. Ох, простите, я такая неловкая, но от вас так замечательно отпружинивает. Но вы понимаете, что глаза на мужчин и девушку я подняла совсем не полные томления. Это костлявая бестия бессовестно хлопала глазами на длинноволосого блондина, обвив его шею словно лианой, так что у мужчины перехватило дыхание. Но не от неземной красоты брюнетки, я была уверена. Иначе бы он не постарался тут же скинуть ее руку и отдёрнуть воротник рубашки. Двое других мужчин совершенно не обратили внимания на кривоногую прилипалу, и с неподдельным интересом в глазах рассматривали меня. Впрочем, как и моя блондинистая цель. Все трое Представительные мужчины, демоны, уверенные в себе. Красавцы, но почему-то моё сердце ни на секунду не трогло. Меня с детства зараза не берёт. Вся гадость просто отлетает, громко заметила я. А после наклонилась к длинноволосому мужчине в тёмно-синем пиджаке и доверительно сказала, даже не думая смотреть на одну обалдевшую кумшку: "Хотите, и вам рецептик дам, проверенный" Мамин. Меня за локоток потянули назад, и Слейд предупреждающе зашипел на ухо. Марта. Но не успел он начать мне выговаривать за несносное поведение и моё плохое воспитание, как серо фиолетовый глазам блондина сверкнули интересом, и он еле уловимо поддался вперёд. "Хочу", сказал он. Кривоногая дама рядом ахнула и скрылась в толпе, якобы припудрить носик. Но я-то видела, как ее шея от возмущения пошла красными пятнами. Слейд, у тебя такая интересная спутница, а мы с ней даже не знакомы. Моя сегодняшняя цель, сверкнув белозубой улыбкой, вопросительно посмотрел на Слейда. А тот поспешил представить меня мужчинам. Имена двоих я просто пропустила мимо ушей, а вот с Орланом я уже была досрочно знакома из краткого рассказа моего спутника. Что ж, видимо, всё и правда было про него. Статин умён, благороден, приближен к королю и опасен. Имеет лишь одну слабость ко всему новому. Женщины уже давно ему не западают в душу, а лишь падают в постель, максимум на одну ночь. За свои деньги он повидал почти всё. Его дом настоящая крепость, наспегованная магическими ловушками для любопытных носов. Но, как показывает практика, не для дарта Ему такие ловушки расплюнуть. Главное, чтобы Орлана так полагался на всю эту охранную систему, что не закрывал дверь на банальный ключ. А ещё моя сегодняшняя цель чертовски наблюдателен. Софрая 10 раз повторила мне сегодня, чтобы я даже не смела смотреть в сторону Дарта, так как это будет слишком подозрительно. Она пришла в паре с Эльфом, а я со Слейдом. И одно это уже могло возбудить в хозяине дома подозрения. Нет, эльфы не были в новинку здесь, но новые лица всегда привлекали внимание. Услышав, что я с слейду прихожусь любимой двоюродной племянницей, он забавно повёл бровью, и я не смогла сдержать улыбку. Позвольте узнать, чему вы так озорно улыбаетесь? Мужчина невольно приподнял уголки губ в ответной улыбке, а Кэсса задумалась, соврать или сказать правду. Сразу вспомнилось, что Софрая советовала ни в коем случае не врать. Можно не договаривать, увиливать, но не лгать, иначе он каким-то образом почувствует. Что ж, я не змея, чтобы увиливать, а вот правду вполне сказать могу. У вас очень забавно подпрыгнула бровь, сказала я, и его левая бровь опять взвилась вверх, а потом вновь Вер. вернулась на место. Вот, опять. Блондин сначала неверяще смотрел на меня с минуту, А потом расхотался на весь зал так, что к нам тут же повернули сотни голов, а Слейд закашлялся, сам прикрывая смех. Поразительно, моя дорогая, отсмеявшись, заметил он и обратился к моему дядюшке. Позвольте я угощу это милое создание компотом. Слейд кивнул, бросив на меня предупредительный взгляд, а Орлона подхватил меня под другой локоток и увёл к фуршетному столу. И много еще у вас таких занимательных рецептов хорошего настроения, спросил он, беря в руки бокал с вином и протягивая мне. Много. И это не компот, заметила я, размышляя, могу ли я себе позволить бокальчик или не стоит пить на работе. А потом решила, что если задание требует, то это не считается, и взяла фужер из мужской руки, которая совсем не торопилась мне его отдавать пришлось сражать пару пальчиков посетовав на жадность. "Откуда вы такая?" чуть приподняв широкие плечи в удивлении, спросил мужчина, окидывая меня своими странными серо-фиолетовыми глазами с головы до ног. «Рогатая?» сделав маленький глоток, спросила я. Мы стояли как раз рядом с зеркальной колонной, и я смогла ещё раз порадоваться своей фантазии. Арлана хохотнул, но игру поддержал, с готовностью кивнув. Именно. Если по природе, то от мамы с папой. А если вы об этом, я ткнула пальцем скрученные рогами волосы. То от парикмахера». машра. Арлана не сразу нашёлся, что ответить, а это явно для него было в новинку. И я решила идти дальше. и сделала маленький шаг к мужчине. Не будь ханжой» у вас и самого я сделала паузу, и Орлана приблизился ко мне совсем близко, склонив голову. Того. «Того?» — моргнул он от удивления. Рога, сказала я, при этом важно кивнув, смотря поверх его головы. Вы же тоже демон. Блондин как-то очень тепло улыбнулся мне, и я поняла, что такого рода эмоции очень редки на его лице. Ну ему это поразительно шло. Эх, жаль, что Гатков ему, наверное. А то бы я ух. Нет, я, конечно, шутила. Если бы у него и правда стали появляться рожки, это бы значило, что он или слишком злится, или а вот об этом мне лучше не думать. Знаете, Марта, я почему-то уверен, что к следующему приему все женщины будут требовать сделать им рога из волос, доводя до ум по своих мастеров. Аллана сделал глоток янтарной жидкости, обведя с ощуренными глазами косящихся на нас дам, И повернулся ко мне. А что касается моих рогов, надеюсь, вам показалось. Иначе вы пропали. Я встала на мысочки, вытянув шею как могла, и удостоверилась. Буду жить. Рога отсутствуют, констатировала я. А мужчина вновь рассмеялся вызывая у ближайших к нам публики приступ любопытства, грозящий вывихом шеи. «Ваша дядюшка всё-таки не выдержал. Орлана вновь пригубил бокал, прикрыв взгляд и сквозь ресницы, посмотрел на идущего к нам слейда. Не замечал за ним раньше такого. Так, вот нам только не хватало, чтобы объект начал о чём-нибудь подозревать. Пусть лучше и дальше забавляется нашими разговорами. А тот так недалеко у отсутствие Дарта заметит, ускользнувшего из зала минуту назад. Не зря мне говорили, что подозрительного и проницательного Орлана не так легко обвести вокруг пальца. Но то королевские щеейки и их ученики, а то мы, незамыленные системы мозги демонического университета. Софра со соследом сделали ставку на нетривиальный подход, отчаявшись пробиться своими силами в святая святых кабинет Орлана и подключили нас Что ж, будем оправдывать ожидания. Контракт есть контракт. Орлана, а на политика его как следует, а? А то никаких сил уже нет, ни отдохнуть, ни потанцевать. Я, чтобы сюда попасть, ему весь день мозг ложечкой ела. Блондин поперхнулся напитком, посмотрел на меня и отставил бокал в сторону. С вами опасно иметь дело, покачал он головой. Это вы про напитки? скривила носик я. Это я про ложечку. Я ей пользуюсь только в крайних случаях. Опустошив свой бокал вина, я спрятала его за спину как раз в тот момент, когда к нам сквозь толпу наконец добрался Слейд. Племяшка же должна хоть немного знать о совести с самой малости. У вас очаровательная родственница. Орлана протянул руку к крепкому канаку на столе, напитку очень быстро сражающему с ног и предложила его моему брюнетистому дядешке. Блондин бросил хитрый взгляд на меня из-под чёлки и уверенную улыбку слейду. Угощайтесь. Конечно, мой фективный ростеньчик не смел отказаться, а я осталась вполне довольна ситуацией. Думаю, вряд ли теперь Орлана нас в чём-то заподозрит. Где-то видано, чтобы один агент просил свою цель испаить другого. Да только вот здесь, но блондин-то этого ещё не знал. И вообще я в душе лелею надежду, что и не узнает. Магические ловушки не активированы, а документы просто пропали. Ну кто обвинит в пропаже рогатую демоницу? Подумала и поняла. Орлана. Это он сейчас такой обходительный. А вот по осторожным взглядам, которые на Арлана бросали почти все мужчины в зале, его гнева действительно стоило бояться. Даже Слейт, как миленький, залпом опустошил стопку скривился и бросился сразу с закусками. Авторитет восхищенно вырвалась у меня, и блондин польщённо мне кивнул. «Комплименты в вашем стиле, Марта. Он взял мою руку и притянул губам. Вот только обычно я делаю комплименты. Сегодня вечер наоборот. Улыбнулась я, проследив за его губами, оставляющими отпечаток поцелуя на руке. Я бы сделал, наоборот, каждый свой вечер. Орлана проследил за тем, как Слейт не может остановиться, а всё заедает и заедает, и тихо хихикнул. Мне даже не сразу поверилось, что я и правда слышу от такого солидного мужчины мальчуковый озорной смешок. Это не просто конак, да? Мои губы сами собой растянулись в улыбке. Ну, любила я шалости, любила, не без этого. С перцем признался тихо Орлана, как бы невзначай повернув у голову. У него вообще в совершенстве были отточены навыки говорить так, чтобы окружающие даже не могли помыслить, что этот великовозрастный мужчина признаётся в маленькой пакости, как минимум, обсуждает политику или прибыли. Эх, мы бы сработали, — вырвалось у меня, и светлые брови мужчины удивлённо подпрыгнули вверх. А я поспешила добавить: в пакостном деле Арланов, бросив пару слов в слейд, повёл меня под локоток в сторону голубых диванов у стены. Уютная зона отдыха для притомившихся гостей. Я в их число себя не относила, но раз идём потальше от двери, то я была только за. Женщины и мужчины расступались перед нами, и мне было смешно от того, насколько же иногда бывает тяжело справляться дамам с собственным лицом. Они все явно недоумевали, что я делаю рядом с хозяином торжества. Кстати, А в честь чего праздник. Я села в уголок дивана. Орлана занял всю остальную часть, а я про себя думала, что по сравнению с ним очень скромно устроилась, заняв одну треть. Вот пусть кто-нибудь только попробует мне ещё что-нибудь про размер сказать. Да пустяк, юбилей, отмахнулся блондин, а в глазах у него сверкнуло скрытое удовольствие, как от ощущения маленькой тайны. И тут до меня, как до кикивы с опозданием, дошло, у вас, да? Сперва я растерялась, но ненадолго. Я вообще по природе своей не могла продолжительно предаваться неуверенности. Всё-таки надо исправлять ситуацию. Раз я не позаботилась узнать до этого причину приёма. Секундочку. С некоторых пор, как я имела честь узнать одного раздражающего индивида, я всегда носила с собой какую-нибудь гадость из того самого магазина, торгующего интересными вещицами. Знала, что пригодится, вот только не знала, что будет адресовано не по адресу. И хранила я его в самом, что ни на есть банальном для девушки месте. В декольте. Хам. Арлана с долей неверия верия наблюдал за моими действиями, пока я смело отодвигала пальцами тонкое кружево на груди и изымала подарок. Это, конечно, не мамин рецепт, но вещица очень действенная. Я повертела шарик сиреневого цвета в руках. И торжественно вручила блондину. Поздравляю с днем рождения. Теперь вы счастливый обладатель вечного клея. Можете приклеить на мёртво неприятеля к стулу или к потолку. Все зависит от вашей фантазии. Орлана повертел шарик в рукав, спросил про активацию и ловко засунул вечный клей во внутренний карман пиджака, сердечно поблагодарив. А потом добавил, взяв мои руки в свои: "Знаете, Марта, Мне сегодня подарили 20 запонок, 30 галстуков и 200 пузыриков моей любимой воды. В запечатанных коробках, я уверен, будет то же самое. А вы? А я вам гадость. Я не дала ему договорить, обернув всё в шутку, и даже признаюсь, из-за чего. Испугалась. Испугалась того, как он на меня смотрел. Уже не как на забавную диковинку, а как на женщину. Чёрт! Вот знала, что с секретиками в декольте была плохая идея. Надо было в вчёлки, и то не гарант. Но полёт моих мыслей оборвал прямой стальной взгляд знакомых глаз, тех, для кого и был предназначен подарочек. Бравис стоял рядом с мужчиной в возрасте и сверлил глазами наши с блондином руки, отчего у меня внутри вдруг всё сначала заледенило, как будто я совершаю что-то запретное покрываясь колкой корочкой, а потом бросила в жар от изменившегося цвета глаз, цвета плавленого металла. Эх, рано я свои запасы сдала. Ой, как рано. Вы сегодня прямо звезда моего приёма. Голос Орлана, словно ловкая подсечка рыбака, выловил меня из серебристого умута глаз. Блондин смотрел прямо на брависа, с таким интригующим выражением лица, что мне захотелось залезть в его голову. И вознять всё, всё, что скрыто. Странное желание для девушки. Каюсь, ну что поделаешь? Кто бы говорил? Отмахнулась я от комплимента, стараясь не смотреть в сторону бананчика. Вас, воланта дама с розовыми кудрями, скоро глазами съест и не подавится. Как точно вы заметили, не подавится. Несовренения не будет, должен заметить. Арлана скользнула взглядом по дамам вокруг, и половина из них кокетливо подмигнула. Блондин повернулся ко мне и только тогда позволил себе продолжить. Как вы там говорили про дядюшку? Достал? Вот так и они меня достали. Я сочувственно взглянула на мужчину. И на вашей дороге споткнётся шикарная демоница, которая будет вас смаковать, попыталась я подбодрить его. Своеобразно, ну как могла. Может, уже? И он заглянул в мои глаза так проникновенно, что я почувствовала себя неловко. А такая напасть со мной случается редко, к слову сказать. Эти его серо-фиолетовые глаза, безусловно, были безумно притягательными для дам. А вот я чувствовала себя с ним очень маленькой и наивной. А такой чувствовать я себя не любила. Мне